Глава 1. Люди королевства многие годы искали свою принцессу, но так и не нашли. Никто не знал, что далеко отсюда матушка Готталь растила девочку как собственную дочь, прячась в долине, скрытой от чужих глаз. Чтобы та не сбежала, женщина держала её на верхушке высокой башни, которую они называли домом. Малышка любовалась изумительными видами прекрасной долины. С крутых скал, окружавших долину, лился водопад, становясь частью искрящегося извилистого ручья. Луга были сплошь покрыты цветами и сочной зеленью. Из воды частенько вырастали радуги, вставая мерцающей аркой над каменной башней. Днём матушка Готел уходила из башни, чтобы собрать трав и овощей. Временами малышка наблюдала, как матушка Готель подходит к краю долины и проскальзывает в тёмную дыру у основания скалистого утёса, исчезая в тоннеле, что вёл в места, где ребёнок уже не мог её видеть. Тоннель выходил в лес, окружающий долину. Матушка Готель всегда внимательно осматривалась. Никто не должен видеть, как она входит и выходит. Если бы кто-то заметил это, он мог найти башню и спрятанную в ней принцессу. Матушка Готель обожала Рапунцель, и девочка тоже очень любила её. Как никак, она была единственным человеком, которого принцесса знала и помнила. Матушка Готель кормила и купала малышку. Она видела, как Рапунцель делает свои первые шаги, и она каждый день пела девочке колыбельные. Пока гладила и расчёсывала её волосы, Рапунцель совсем не знала истинной любви своих настоящих родителей. Прошло около 4 лет, когда Рапунцель впервые спросила матушку Готель: "Почему я не могу выйти наружу?" Матушка Готель отвечала с осторожностью. Она знала, что следует припугнуть девочку, чтобы она никогда не покинула башню, где была в безопасности. Мир снаружи полон опасностей. В нём столько ужасных, корыстных людей, произнесла она. Она не хотела потерять Рапунцель. Сейчас дитя было частью её. Она хранила девочку, как драгоценный цветок, как дорогое сокровище. Матушка Готель приподняла волосы Рапунцель. Девочка потрогала маленький локон у шеи. Кроме него у неё больше не было тёмных коротких прядей. Они хотели забрать себе твой дар. Салгала матушка Готель, глядя на прядь, которую она сама и срезала, поэтому они отрезали частичку твоих волос. Понятно, матушка. Рапунцель слегка содрогнулась. Мир снаружи должно быть невероятно опасен. В ночь на свой четвёртый день рождения Рапунцель на цыпочках подошла к окну башни. Там, в ночном небе, она увидела тысячи блестящих огней, что поднимались вверх, к звёздам, над гребнем гор вокруг долины. То же самое случилось и в ночь её 5-го дня рождения, потом 6-го и 7-го. Рапунцель очень нравились эти парящие огоньки. Ей казалось, они как-то связаны с ней. Девочка не знала, что король, королева и все их подданные Каждый год запускают тысячи сияющих фонариков, которые должны послужить путеводной звездой их пропавшей принцессе. Они надеялись, что однажды эти огни приведут её домой. Шли годы, и Рапунцель превратилась в милую девушку с искрящимися зелёными глазами и золотистыми волосами, что были около двух десятков метров длиной. Из волос она делала качели, и лишь их помощью могла залезать на балки под потолком башни и спускаться обратно. А ещё она любила рисовать, и волосы служили ей кистями. И пусть она одиноко жила на верхушке башни, ничто не могло испортить ей настроения. По мере приближения своего 18 дня рождения Рапунцель решила, что он должен отличаться от предыдущих. По крайней мере, она надеялась на это. Но для начала ей нужно было набраться смелости попросить матушку Готель о самом большом одолжении, что та могла сделать. Матушка Готель всегда говорила, что однажды, когда девушка будет достаточно взрослой, когда она будет готова, ей разрешат выйти наружу. Наружу. Рапунцель могла только представлять себе то, что снаружи. То место, что она едва видела из окна, Место полное разных существ и растений, всех этих звуков и запахов, о которых она ничего не знала. Рапунцель ужасно волновалась, надеясь, что матушка Готель наконец-то позволит ей выйти наружу. Она должна была отыскать источник тех таинственных парящих огоньков.